Тянул к себе юг. Служба на Кавказе, в Самарканде, в Туркестане, на границах с Персией, Афганистаном и Бухарой, на подступах к великой, загадочной, пышной, сказочной Азии. Нельзя сказать, чтобы выпускные юнкера особенно хорошо знали географию. Введение ее остановилось в шестом классе кадетского корпуса и с этой поры не подновлялось. Однако по смутным воспоминаниям соображали они, что Крым – это земной рай, где растет виноград и зреют привкусные крымские яблоки. Что красоты Кавказа живописны, величественны и никем не описуемы, кроме Лермонтова. Что Подольская губерния лежит на одной широте с Парижем, и оттого в ней редко выпадает снег, и летом произрастают персики и абрикосы что Полесье славится своими зубрами, а его обитатели — колтунами и так далее в этом же роде. Большое значение имела краткая военная история полка, его и доблести и заслуженные им отличия и награды. Немалую роль играли в выборе полка его петлицы — красные, синие, белые или черные, кому что шло к лицу. «Случалось, — говорили прежние господа обер-офицеры — что глубокий второразрядник сокрушенно махал рукой и заявлял, «Мне все равно, пишите меня в ту часть, где красные петлицы». Почти в таком же настроении был и Александров. С недавнего времени он вообще стал склонен к философии. Он размышлял, «Сто полков будут мне даны на выбор, и из них я должен буду остановиться на одном. Разве это не самый азартный вид лотереи, где я играю на всю собственную жизнь. Одному только Богу ведомо, что ждет меня в первом, во втором, в тридцатом, в 74-м или в 99 девятом и сотом полку. Совершенно неизвестно, где меня поджидает спокойная карьера исполнительного офицера пехотной армии, где бурная и нелепая жизнь пьяницы и скандалиста, где удачный экзамен в академию и большая судьба, Где богатая женитьба на любимой прекрасной девушке? Где холостая, прокуренная жизнь одинокого армейца? Где несчастливая дуэль? Где принудительный выход из полка по решению офицерского суда чести? Где великие героические подвиги на театре военных действий? Все покрыто непроницаемой тьмой. И все-таки тяни свой жеребий. И кто же возьмет на себя дерзость разрешать, Какой полк хороший, какой плох, который лучше, который хуже, и невольно приходит на память Александрову любимая октава из Пушкинского домика в Коломне. У нас война! Красавцы молодые! Вы хрипуны, но хрип ваш приумолк? Сломали ли вы походы боевые? Видали ли в Персии Шерванский полк? Уж люди! Мелочь, старички кривые, а в деле всяк из них, что в стадии волк, все с ревом так и лезут в бой кровавый. Шерванский полк могу сравнить с октавой. Да, конечно же, нет в русской армии ни одного порочного полка. Есть, может быть, бедные, загнанные в непроходимую глушь, забытые высшим начальством, огрубевшие полки, Но все они не ниже прославленной гвардии. Да, наконец, и тут перед Александровым встает давно где-то вычитанный древнегреческий анекдот. Желая посрамить одного из знаменитых мудрецов, хозяева на званом обеде посадили его на самое отдаленное и неудобное место. Но мудрец сказал с кроткой улыбкой, вот средство сделать последнее место первым. Настал, наконец, и торжественный день выбора вакансий. В один из четвергов после завтрака дежурные юнкера побежали по своим баракам, выкрикивая словесное приказание батальонного командира. «Всем юнкерам второго курса собраться немедленно на обеденной площадке! Форма одежды обыкновенная!» Всем людям военного дела известно, что обыкновенная форма одежды всегда сопутствует случаем необыкновенным. «Взять с собой листки с вакансиями! Живо, живо, господа офицеры! Служители уже расставляли на площадке обеденные столы и табуретки.